Надежда, что именно здесь и появится магическое конечное число, вспыхивала с новой силой. Открылась дверь, и первым в кают-компанию вошёл Тап. Быстро оглядев стены, он нашёл портрет королевской четы и широко, как учил его знакомый русский поп, перекрестился и поклонился. Это не тангитанский бог, сказал Кагод. А кто же это? удивлённо спросил Тааб. Это норвежский король. А, вроде русского солнечного владыки. Влашшей следом Нутен озирался с изумлением и любопытством. Садись сюда, Кагод хозяйским жестом показал на стулье. Усевшись за стол, Тап ещё раз осмотрелся, пристально взглянул на своего земляка и сказал: "Здесь ты выглядишь как настоящий тангитан. Но если ты, вырядившись в одежду белого человека, решил, что стал другим, то сильно ошибаешься". "Нет, я стал другим, Тап", тихо ответил Кагод. "Нельзя стать другим по собственному желанию". И нельзя отречься от предназначения только потому, что тебе так захотелось. Кагод встал и принялся разливать чай, предъвинув гостям кружки, сахар и булочки, он радушно произнёс: "Пейте чай, угощайтесь". Таб с нотеном отпили по глотку, откусили булочки. "А нет ли у тебя дурной огненной воды?" спросил Таб. "Нет, Настоящие тангитаны всегда имеют большой запас этого напитка, заметил Таб. Здешние тангитаны не такие, о каких ты говоришь. Они не торговцы, а кто же они? Путешественники и исследователи. Они изучают очертания берегов, движение ветра и морские течения. Кроме того, они собираются взобраться на вершину земли. И тебя туда берут, спросил Тап. Возможно, уклончиво ответил Кагод. А ты, отрекаясь от предназначения, разве не боишься, что я могу наслать на тебя божественное наказание? Смертьу убийственную, Уйвел, помолчав, зловещим шёпотом спросил Тап. Не боюсь я твоего Уйвела. С лёгкой улыбкой ответил Кагод. Как не боишься? Ты думаешь, о чём говоришь? Я говорю так, потому что знаю. Тап помолчал, насторожившись. Что ты знаешь? Дела не в уивелли, дела в числах. В них и таится разгадка. «В каких числах? Что ты говоришь? Ты, наверное, помутился разумом!» Тап не ожидал, что разговор с коготом примет такой оборот, и был несколько растерян. Когот глянул на него и с горечью в голосе произнес «Вот всегда так!» «Как только человек подумал или поступил по-новому, не похоже, так сразу о нем говорят «помутился разумом!» То, что ты утверждаешь, свидетельствует об этом, — заметил Таап. И как только там гетаны не догадались. Они и научили меня числам, — с улыбкой ответил Когот. В скорости, наверное, начну различать следы человеческой речи на бумаге.